Она без обиняков объяснила разве что от нее требуется подпись для того, чтобы спасти ее же деньги от с дружка. «Как я это сделаю, тебя не касается. Ты все равно ничего не поймешь», — сказала она. «Когда все будет готово, ты попросту отправишься со мной к нотариусу и поставишь свою подпись. Только смотри, на этот раз крепко держи язык за зубами». Дочь нахмурилась, но была довольна, что ее умница-мать взяла дело в свои руки. Перед Николасом Тереза испытывала сладостный трепет и сознавала, что вопреки всем доводам рассудка всегда с радостью отдаст ему все, чтобы он не потребовал. Верменон Вилли, однако, мадам Левассер не просто было осуществить свой план. Ей нужен был изощренный и опытный нотариус, который сумел бы составить такой документ, чтобы Николас при всем желании не мог найти в нем никаких лазеек. Лучше всего было бы съездить в Париж Но тогда этот продувной шельмец насторожился бы. Она слышала, что в Сан-Лисе есть искусный адвокат. К сожалению, он на дверь на три недели куда-то уехал. Вздохнув, мадам Левассер решила дождаться его. Если происки Николаса не давали покоя мадам Левассер, то исчезновение леди взбудоражило Фернана сверх всякой меры. На него ложилась ответственность за преступления, совершенные против учителя. Это его порочная связь с Терезой разъерила Николаса. Опасность была налицо, и он, Фернан, навлек на учителя эту опасность. Он избегал Жан-Жака, он боялся Жан-Жака. По мере возможности он избегал также отца МСЕ Гербера. Он не хотел, чтобы его о чем-нибудь спрашивали, не хотел и сам говорить. Он носился по полям и лесам, один со своими думами, глубоко угнетенный. Стараясь вырваться из круга своих метаний, он опять зачастил в деревню Эрминонвиль. Мальчиком он, подчиняясь воле отца, много времени проводил там. Нелегко было добиться, чтобы крестьянские дети приняли его в свою среду, как ровню, а за то время, что он пробыл в военном училище, прежние товарищи еще больше отдалились от него». Все же Фернан не порывал с ними и вникал в их повседневные заботы и горести. Теперь больше, чем когда бы то ни было, ему захотелось услышать и грубоватые, бесхитростные речи. Особая дружба связывала его с Мартином Катру, сыном вдовы Катру, у которого была лавочка в деревне Эрминанвиль. Мартин, ровесник Фернана, коренастый парень, часто ездил по делам матери в соседние села и города. Бывал он в Париже, видел там и слышал многое, и, обладая хорошим чутьем на людей и явления, делал для себя выводы. Острые, прямолинейные и разумные народные суждения Мартина резко отличались от всего того, что Фернану приходилось обычно слышать, Они занимали его ум, отталкивали и притягивали. Мартин Катру — вымышленный герой. Это имя в справочниках по истории французской революции не упоминается. Мартин любил его поддразнить, он видел в Фернане аристократа, Фернан обижался, но превозмогал себя и старался понять Мартина. Однажды в эти тяжелые для себя дни Фернан встретил Мартина. Тот спросил у него, «Ну и как же поживает ваш многоуважаемый святой?» Фернан смотрел в его некрасивое, умное, усмехающееся лицо, и ему казалось, что в словах Мартина он слышит всю издевку врагов Жанжака. «Оставь, пожалуйста, Жан-Жака в покое», — сказал он наигранно, равнодушным тоном. «Ты в нем ничего не смыслишь». «Почему, интересно?» — возмутился Мартин. «Я часто видел его. Он наш постоянный покупатель, и у меня ровно столько же глаз, сколько у тебя». Фернан почувствовал в голосе Мартина воинственные нотки, но старался держать себя в руках. «Допускаю», — сказал он что в очень многих людях ты понимаешь очень многое, но моего Жан-Жака оставь, пожалуйста, мне. Мартин продолжал поддразнивать. В Париже, говорят, быть великим философом не штука, надо только прикинуться чудаком, а это ему не трудно, это у него отрождение. Фернан страдал от глубоко скрытого стыда, ведь и он порой сомневался в Жан-Жаке, и ему порой думалось, что поступки и речи Жан-Жака нелогичны. Неблагодарный сброд, — возмутился Фернан. Он жизнь свою положил на то, чтобы провозгласить равенство людей. Он терпит тысячи преследований ради вас, а вы в ответ называете его чудаком. Мартин сидел против него крепкий, коренастый, подавшись вперед черноволосой головой с широким низким лбом. — Да, свобода, равенство, братство, — насмешливо повторил Мартин, и слова эти, произнесенные сквозь зубы, превратились в пустой звук, в чистейшую глупость.